Бишопсгейт. Октябрь 1689 «Ты слишком мелок, чтобы постигать себя. Казалось бы, ты должен знать, хоть тело. Разве души не считают? Давно уже, что тело составляют огонь, вода, другие элементы. Теперь нашли еще ингредиенты». Одна душа так мыслит, а иная — инако. Все в сомненье пребывают. Подумай, камень, как проникнуть может в твой мочевой пузырь, не ранив кожу. Джон Дон. Вторая годовщина. Гость — пятидесятишестилетний старик, но куда более крепкий, чем хозяин с притворным вниманием наблюдал, как его помощники пробираются между стопками, ящиками, полками и бочками, составлявшими теперь личную библиотеку доктора Уотерхауза. Один из них шагнул к открытому бочонку, гость стремительно зацокал языком, захмыкал, защелкал пальцами, торопясь его остановить. «Надо думать, все, что доктор Уотерхауз уложил в бочки, отправляется в Бостон». Когда помощники занялись оценкой и каталогизацией, Он обернулся к Даниэлю и заискрился, как бокал шампанского. «Не могу выразить, какое огромное удовольствие видеть вас, старина!» «Вряд ли вид мой способен доставить удовольствие, мистер пепис Но весьма благородно было изобразить его с таким жаром». Сэмюэль пепис выпрямился, сморгнул и приоткрыл рот, словно торопясь вставить заготовленные слова. Рука задрожала и потянулась к карману, в котором все эти тридцать лет сберегался камень. Однако, некий джентльменский инстинкт подсказывал ему не нарываться на столь ранней стадии разговор. «Потому что, говорят в обществе, я думал, вы уже в Массачусетсе. Мне следовало начать сборы сразу после революции», — признал Даниэль. «Но я ждал, пока Джеффрис встретится с палачом в Тауэре. Тут наступил апрель, и я понял, что до отъезда из Лондона должен ликвидировать свою жизнь». Даже не думал, что это такая морока. Куда удобнее раз и умереть, предоставив другим скучные хлопоты. Он махнул на стопки книг, быстро убывающие по мере того, как армия наемных библиотекарей несла их своему полководцу, Пепису, и складывала у его ног. Тот взглядывал на титульный лист и глазами показывал вернуть книгу на место или забрать. Отобранные тома несли старику щитоводу, который, вооружившись переносным бюро, пером и чернильницей, составлял опись. Слова «раз» и «умереть» стали для Сэмюэля Пепписа вторым тяжким искушением. Он вынужден был сжать руку в кулак, чтобы не сунуть ее в карман. По счастью, его отвлек помощник, поднеся раскрытый фолиант с гравированными изображениями рыб. Пеппис на мгновение свел брови, Впрочем, он тут же узнал и сразу отверг книгу. Несколько лет назад королевское общество издало ее избыточным тиражом. С тех пор члены общества всеми правдами и неправдами сбагривали друг другу экземпляры, пытаясь использовать их в качестве универсального платежного средства, придавливали ими гербарии, подпирали колченогие столы и прочее, и прочее. Даниэль был по натуре человек не злой, но его тошнило несколько дней кряду, а соблазн помучить Пепписа в третий раз был слишком велик. Ваш суд скор и безжалостен, мистер Пеппис. Книги отправляются одесную или ошуюю. Когда в бурю опрокидывается корабль и перед святым Петром выстраивается очередь промокших душ, даже он не успевает рассортировать их так быстро. «Вы меня дразните, мистер Уотерхаус. Вы разгадали мою уловку и знаете, зачем я пришел? Отнюдь нет. Что вы поделываете с революцией? Я ничего о вас не слышал. Я ушел в отставку, мистер Уотерхаус, и посвятил себя науке». «Сейчас мои цели — собрать библиотеку не хуже, чем у сэра Элиаса Ашмола, и хоть в малой степени заполнить пустоту, оставшуюся после вашего отхода от повседневных дел королевского общества. Вам наверняка хотелось окунуться в жизнь нового двора, нового парламента. Ничуть! Странно. Двигаться в таких кругах все равно, что плыть. Плыть с камнями в карманах. Нужны постоянные усилия — Остановиться — смерть. Пусть этим занимаются те, кто помоложе и поживей Как ваш друг маркиз Равенскарский. В мои лета куда приятнее стоять на суше. Что насчет камней в карманах? Простите? Ваша реплика, мистер Пеппис. Я вас к ней плавно подвожу. Отлично. пепис одним прыжком оказался возле кровати и поднес старый добрый камень к самому лицу Даниэля. Даниэль впервые видел его так близко. Сейчас он приметил два симметричных отростка, вроде рогов, которые начали расти в мочеточнике, ведущие к почкам мистера Пепписа. Ему сделалось нехорошо, и он перевел взгляд на лицо мистера Пепписа, которое было почти так же близко. «Смотрите, моя смерть! Преждевременная, бессмысленная, отвратимая! Моя и ваша, Даниэль!» «Однако свою смерть я держу в руке. Ваша вот здесь. Не вздрагивайте, я не стану вас трогать, только показываю, что ваш камень в двух дюймах от моей руки, когда я держу ее здесь. Мой камень у меня в руке. Всего два дюйма. И все же, для меня это малое расстояние означает лишние 30 лет жизни. 30 лет! «И Бог даст еще десяток другой, чтобы пить, любить женщин, петь и учиться!» «Умоляю, Даниэль, обратитесь к врачам. Пусть камень переместят на два дюйма в ваш карман, где он сможет пролежать еще четверть века, ничуть вас не беспокоя!» «Это очень важные два дюйма, мистер Пеппис». «Не спорю. В чумной год, в вебсами. Я помогал мистеру Гуку вскрывать различных животных, в том числе людей. К тому времени я сам мог резать почти любой орган почти любого животного. Однако меня всегда ставили в тупик шея и несколько дюймов вокруг мочевого пузыря. Их приходилось оставлять мистеру Гуку, куда более искусному. Все эти отверстия, сжимательные мышцы, и железы, невероятно важные каналы, При упоминании Гука Пеппис просветлел, как будто вспомнил, что собирался сказать, но по мере того, как Даниэль продолжал урок анатомии, лицо его поскучнело. «Разумеется, я все это знаю», — оборвал он Даниэля. «Не сомневаюсь. Я знаю все это на собственном опыте. К тому же имел возможность освежить свои познания всякий раз, как очередной мой близкий друг умирал от камня. На память приходит преподобный Уилкинс». Низко. «Очень низко с вашей стороны, мистер Пепис, вспомнить сейчас о нем». «Он смотрит на вас с небес, говоря, жду не дождусь встречи, Даниэль, но готов потерпеть еще лет двадцать 30 Ради всего святого не торопитесь ко мне, удалите камень и завершите свой труд». «Я искренне считаю, что ничего более позорного вы уже не скажете, мистер Пепис. Пожалуйста, оставьте больного человека в покое». Отлично. Тогда едем в паб. Спасибо. Мне не здоровится. Когда вы последний раз принимали твердую пищу? Не помню. А жидкую? Я не имею намерения принимать жидкость, поскольку не могу ее выводить. Все равно. Едем в паб. Мы устраиваем вам проводы. Отмените их, мистер Пепис. Начались равноденственные шторма. Отправляться сейчас в Америку было бы глупо. Я договорился с одним очень старым знакомым, мистером эдмонтом Поллингом, который давно собирается перебраться в Массачусетс вместе с семьей. Мы условились в апреле следующего года взойти на строящийся сейчас корабль Торбой. И примерно через... Вы умрете в течение недели. Знаю. Самое время для проводов. Пеппис дважды хлопнул в ладоши. Хлопки почему-то отозвались глухим стуком в соседней комнате. «Я не дойду до вашей кареты». «И не надо», — сказал Пепис, открывая дверь. За ней стояли двое носильщиков с портшезом. Очень маленьким, не больше саркофага, сделанным специально, чтобы пассажира можно было внести прямо в дом. Такими предпочитали пользоваться стеснительные особы, в частности, проститутки». «Фия, что люди подумают?» «Что королевское общество пригласило на свое заседание загадочную личность. Исключительно с научной целью», — отвечал Пепис. «Бросьте, не думайте о наших репутациях, их уже не испортить. И у нас будет уйма времени с этим разобраться». Напутствуемые по большей части неконструктивной критикой со стороны мистера Пеписа носильщики слегка позеленев подняли Даниэля с кровати. Он помнил вонь, стоявшую в комнате умирающего Уилкинса. Видимо, от него разило также. Тело было легким и сухим, как вяленая рыба. Даниэля усадили в черный ящик и закрыли дверцу. От прежних пассажирок внутри сохранился аромат пудры и духов, а может так пах обычный лондонский воздух по контрасту с его комнатой. Система отсчета накренилась и закачалась. Его несли вниз по лестнице. На север, вдоль римской стены, то есть не в ту сторону. Однако перед лицом смерти нелепо тревожиться о таком пустяке, как то, что тебя похитили насильщики. С усилием повернув шею и выглянув в занавешенное окошко сзади, Даниэль увидел едущую за ним карету Пеппеса. По мере того, как портшес маневрировал по улицам и проулкам, за окошком мелькали различные виды и в большей или меньшей степени печальные сцены. Некое большое, почти законченное каменное здание с высоким куполом вновь и вновь возникало впереди, с каждым разом все ближе. Это был Бедлам. Сейчас любой лондонец принялся бы кричать и вырываться, осознав, что его собрались запереть на неопределенный срок. Однако Даниэль в числе немногих лондонцев знал, что Бедлам – не только мусорная свалка безумцев, но и приют его друга и коллеги мистера Роберта Гука. Он спокойно позволил внести себя в главные ворота. Тем не менее, ему полегчало, когда носильщики свернули от запертых комнат к Гука под самым куполом. Вопли помешанных стихли, обратившись в едва различимый гул, а вскоре их и вовсе заглушили веселые голоса из-за двери. Пеппис обежал портшес и распахнул дверь, за которой оказались все, не только Гук, но и Христиан Гюйгенс, Исаак Ньютон и его тень Фатио, Роберт Бойль, Джон Лок, Роджер Комсток, Кристофер Рен и еще человек 20 по большей части, завсегдатые королевского общества, к которым присоединились несколько стариков, таких как Эдмонд Поллинг и Стерлинг Уотерхаус. Даниэля вынули из портшеза как заморскую диковину из ящика и поддержали под локти, чтобы он выслушал троекратное «Ура!» собравшихся. Роджер Комсток, который с тех пор, как все сдерживающие факторы дали дёру во Францию, день ото дня становился всё более значительным. Забравшись на Гуков стол для шлифовки линз, Гук вскипел, и Рену пришлось удерживать его за полу, призвал собравшихся к молчанию. «Все мы знаем, как высоко мистер Даниэль Уотерхаус ставит алхимию», — начал Роджер. Комизм усугублялся преувеличенной важностью голоса и манер, он обращался как к парламенту. Когда слушатели отсмеялись, он продолжил так же торжественно. «Алхимия! В наше время...» «Явило множество чудес, и, как заверили меня самые выдающиеся ее адепты, в ближайшие годы осуществит цель, к которой алхимики стремились тысячелетиями — подарить нам жизнь беспутную». Комната взорвалась хохотом, обратившись в истинный бедлам. Роджер Комсток изобразил на лице величайшее недоумение. Даниэль покосился на Исаака — Вот уж кто не склонен был смеяться шуткам над алхимии и бессмертием. Однако Исаак улыбался и переглядывался с Фатио. Роджер поднес ладонь к уху и внимательно прислушался, потом сделал вид, будто совершенно опешил. «Что? Вы говорите «бессмертную»?» Он с притворным возмущением указал пальцем на Бойле. «Сударь, завтра я пришлю к вам своего поверенного. Извольте вернуть деньги назад» слушатели совершенно обессилели от хохота, чего Роджер и добивался. Они могли лишь ждать, когда оратор продолжит, что тот и сделал с большой охотой. Пока мест алхимики явили много чудес поменьше, те, кто посещает питейные заведения, во всяком случае так мне рассказывали, эмпирически установили, что пьянящие напитки содержат нежелательные примеси. Самое вредное из них — вода, которая, скапливаясь в мочевом пузыре, вынуждает пьющего выходить на холод, ветер и дождь, подосуждающие взгляды друзей и прохожих, дабы опорожнить сказанный пузырь, что в случае нашего почетного гостя занимает до двух недель. — В свое оправдание могу заметить, что за эти две недели я успеваю протрезветь, — сказал Даниэль. «И, вернувшись, обнаруживаю, что вы опорожнили все стаканы». Роджер Комсток отвечал. «Истина. Я отдаю их содержимое нашим собратьям-алхимикам для опытов. Они научились удалять воду из вина и получать чистый дух. Однако речь моя начинает смахивать на отвлеченную проповедь. Посему перейдем к вопросам практическим. Джентльмены». Прошу погасить все курительные принадлежности. Мы не желаем спалить творение мистера Гука. Здешние обитатели так напугаются, что со страху придут в рассудок. Я держу в руке упомянутый чистый дух, и он способен сжечь все здание не хуже греческого огня. Опасность не минует, пока наш почетный гость не соблаговолит перелить содержимое стакана в себя. Ваше здоровье, Даниэль. «Будьте уверены, напиток ударит в голову, но ни единая капля не попадет в почки». Под самым центром купола на возвышении установили очень прочное дубовое кресло, подобие трона. Даниэль мысленно поблагодарил друзей за предусмотрительность. Сидя в кресле, он оказался вровень с остальными и даже чуть выше. В кои-то веки он мог разговаривать, не чувствуя, что на него смотрят сверху вниз. Подушки, подпирающие со всех сторон, позволяли двигать лишь челюстью до да рукой, которая держала стакан. Остальные по двое, по трое подходили засвидетельствовать Даниэлю свое почтение. рэн поведал, как идет строительство купола над собором святого Павла, Эдмунд Поллинг о подготовке плавания, намеченного на апрель, Гук, когда не спорил с Гюйгенсом о часах, не отбивался от похабных каламбуров Комстока, рассказывал о создании искусственных мышц. Он не говорил, что они нужны для летающей машины. Даниэль и так знал. Исаак жил теперь в Лондоне, его выбрали в парламент от Кембриджа. Фатио гостил под его кровом. Стерлинг вместе с сэром Ричардом Апторпом собирались как-то хитроумно финансировать очередные безумства правительства. У Франции есть неисчерпаемый запас податных крестьян, У Испании серебряные рудники в Мексике. Стерлинг и сэр Ричард очевидно полагали, что Англия посредством некоего метафизического фокуса сумеет компенсировать недостаток и того, и другого. Гюйгенс подошел и сообщил печальную новость. Графиня де л'Озер прижила внебрачного ребеночка, но он умер в родах. В каком-то смысле Даниэль был рад слышать, что для нее жизнь продолжается. Когда-то он мечтал предложить ей руку и сердце. Учитывая его нынешнее положение, это была крайне неудачная мысль. Воспоминания об Элизе погрузили Даниэля в своего рода мечтательную задумчивость, из которой он так и не вышел. Не то чтобы он внезапно потерял сознание, скорее оно мало-помалу уплывало в течение всего вечера. Каждый подходивший друг поднимал стакан, и Даниэль в ответ поднимал свой. Напиток не стекал по горлу, а яростно рвался через слизистые оболочки прямиком в мозг. В глазах темнело. Гул голосов навевал сон. Разбудила Даниэля тишина. Тишина и свет. В первое мгновение мелькнула мысль, что его вынесли на солнце. Однако в лицо било целое созвездие солнц. Он попытался поднять сперва одну руку, потом другую, чтобы заслонить глаза, но руки не слушались. Ноги тоже застыли на месте. «Вы, быть может, вообразили, что переживаете некие предсмертные или даже посмертные ощущения», — произнес голос. Он доносился снизу из-за Даниэлевых колен. «И что несколько архангелов обступили вас, ослепляя своим сиянием? В таком случае я должен быть тенью, жалким серым призраком, а несущиеся издалека вопли...» С тонами душ влеомых в адскую бездну. Гука и впрямь было почти не различить. свет шел из-за его спины. он раскладывал какие-то инструменты на поставленном перед креслом столе. Теперь когда Даниэль перестал смотреть на свет, глаза привыкли и различили что мешает ему двигаться. Белая бельевая веревка, целые мили, обвивала руки и ноги, сплетаясь в нечто вроде сети или паутины, идеально подогнанные по фигуре. Очевидно, ее сплел кскурпулезный Гук, ибо даже пальцы были пришнурованы. Каждый в отдельности к подлокотнику кресла, тяжелого, как орудийный лафет. Даниэлю вспомнился Эпсом в чумной год, когда Гук часами просиживал на солнце, наблюдая в лупу, как паук опутывает клейкою нитью овода. Еще он видел блестящие инструменты, которые Гук разложил на столе. Помимо увеличительных стекол, с которыми Гук никогда не расставался, здесь был изогнутый зонд, который проводят через мочеиспускательный канал, чтобы найти и удержать камень. Рядом ланцет, чтобы разрезать промежности мочевой пузырь. Затем крючок, чтобы, протащив камень позади яичек, извлечь его из мочевого пузыря. Набор ложек различных размеров и формы, чтобы выскоблить из пузыря и мочеточников мелкие прячущиеся в складочках камни. Буде таковые обнаружатся. Еще была серебряная трубка, которую ведут в мочеиспускательный канал, чтобы неизбежный отек не мешал выходить моче, крови, лимфе и гною. Тонкие бараньи жилы, чтобы зашить рану. Кривые иголки и зажимы, чтобы протащить их через его мясо однако почему-то даже сильнее инструментов его напугали весы на дальнем конце стола. Полированные чашки покачивались на блестящих цепочках, неумолимо посылая в глаза вспышки сигналы. Гук-эмпирик во всем, разумеется, собирался взвесить извлеченный камень. «На самом деле вы живы и проживете еще много лет, больше, чем я». «Верно, некоторые умирают от шока, быть, может, поэтому ваши друзья захотели прийти и побыть с вами, пока я не начал. Однако, помнится, вы как-то получили в спину заряд картечи из мушкетона, встали и пошли. Так что на сей счет я не опасаюсь. Яркий свет, который вы видите, — палочки горящего фосфора, а я — Роберт Гук». «Лучше которого никто в мире этого не сделает». «Не надо, Роберт». Гук воспользовался мольбой Даниэля, чтобы засунуть полоску кожи ему в рот. «Можете закусить ее, если хотите, а можете выплюнуть и орать, сколько угодно. Это бедла, никто не возмутится. Никто не обратит внимания, и никто вас не пожалеет. А уж тем более Роберт Гук, ибо, как вы знаете, Даниэль...» Я начисто лишён жалости. Оно и к лучшему. В противном случае я не смог бы провести эту операцию. Год назад в Тауэре я сказал, что в благодарность за дружбу подарю вам нечто, многоценную жемчужину. Пришло время сдержать обещание. Осталось ответить лишь на один вопрос — «Сколько эта жемчужина будет весить, когда я отмою ее от вашей крови и положу на чашку вон тех весов? Жаль, что вы очнулись. Не буду оскорблять вас с предложением расслабиться. Пожалуйста, не сойдите с ума. Встретимся по другую сторону Стикса». Когда они с Уилкинсом и Гуком в чумной год резали живых собак... Даниэль глядел в страдальческие карие глаза и пытался понять, что происходит в собачьем мозгу. Под конец он решил, что ничего. Собаки не могут мыслить сознательно, не думают о прошлом и будущем, живут только в настоящем, и потому им еще хуже. Они не могут мечтать о конце боли или вспоминать время, когда гоняли кроликов на лугу. Гук. Взял скальпель и потянулся к Даниэлю.